Глава 27. Мы сели за один стол с Анной и Стасом. В отличие от Георгия, их явно не мучило чувство вины, и они встретили меня, как ни в чем не бывало. Действительно, с чего бы им влезать в драку из-за непонятного парня, с которым они познакомились всего полчаса назад в столовой. Я изобразил некое подобие жизнерадостной улыбки. «Приятного аппетита!» «Приятного аппетита!» – кивнула семейная пара. Мы с Георгием сели за стол, и тут я понял, насколько успел проголодаться. Тарелка супа пошла просто на ура, и, только начав есть второе, я вспомнил о насущном вопросе. Эти голоса за дверью наверняка не были случайностью. Женщина и Белкин говорили о перстне, о гипнозе старушки, о человеке судьбы. Якобы все это подстроил какой-то хранитель душ. Ничего не понимаю. «Ну, пора бы уже заняться делом, иначе я не смогу выполнить свою задачу. Прежде всего, нужно выяснить хоть что-нибудь о глушилке. Не найдя ничего лучшего, я просто задал интересующий меня вопрос в лоб». «А вы знаете, каким образом блокируются наши способности?» «Конечно», — хмыкнул Георгий. «По слухам, у них для этого специальный генератор есть». «Генератор чего?» Если бы я знал, вздохнул сверх и бросил на меня эхидный взгляд. А ты никак сбежать решил? Смотри, неожиданно подала голос Анна. Мы здесь уже несколько месяцев, и до сих пор все попытки побегов заканчивались летально. Подумаешь, это у них просто я раньше не гостил. Мне бы только информации собрать побольше. Почему сразу побег для приличия, смутился я? Просто хочу побольше узнать о том, что нас здесь держит. Это вообще не вредно для здоровья. Может, излучение какое? К счастью, мои расспросы их нисколько не насторожили. Все новички рано или поздно начинают спрашивать о нейтрализаторе. Но мы же всего лишь заключенные. Откуда нам знать принципы его действия? С легкой смесью усталости и грусти, сказал Стас. Но мне почему-то показалось, что он о чем-то не договаривает. Но есть же какие-то догадки, упорно нажимал я. Если я не смогу вытянуть из них хоть что-нибудь, то придется биться головой о стену. С трудом представляю себе, как смогу осуществить все задуманное, а ведь на воображении я никогда не жаловался. Ходят слухи. Георгий задумался. Кто-то считает, что он просто выкачивает из нас внутреннюю силу. Ци, если по-китайски. Собственно, говорят, это и придумал какой-то китаец. «Якобы у нас ее слишком много, и если сверху выкачать излишки, то он станет простым человеком». «Нет, мой друг, это бред. Если бы из меня выкачали большую часть так называемого ци, то я бы давно подох от голода и боли во втором желудке». Я сдержал нетерпение и молча ждал, когда сверх продолжит рассказ. — А мне больше другая теория нравится, — вступился Стас, — что нейтрализатор всего лишь миф, а способности нас лишают наркотики, подмешиваемые в еду. Правда, тогда непонятно, почему в лаборатории способности вновь возвращаются. Следующей выступила Анна, потом опять Стас. Вся троица еще долго бомбардировала меня всевозможными догадками, вплоть до участия во всем этом инопланетных монстров мозгососов. Похоже, практически каждый, содержащийся в изоляторе сверх, имел свою точку зрения в этом вопросе. Увы, ни одной действительно стоящей теории я не услышал. Больше половины из них отсеивались уже потому, что я, в отличие от заключенных здесь сверхов, точно знала о существовании глушилки. А вот о принципах работы этого таинственного устройства мне неизвестно ничего. Да и откуда бы. Ах, да, азартно продолжил Георгий, есть еще теория атомного реактора. Я приготовился услышать очередную порцию бреда. Якобы здесь стоит очень сильный генератор какой-то инородной энергии. Эта энергия несовместима с нашими способностями. Она просто незримо окружает нас, подобно какому-нибудь электромагнитному излучению, и лишает способностей. Знаешь, как в фильме про Супермена. Только там эту энергию излучал камень с его родной планеты, а здесь прибор, созданный людьми. Дзынь. Я так заслушался, что нечаянно выпустил из рук вилку, и она улетела под стол. А ведь это вполне можно принять за рабочую версию. За неимением других очень даже логично смотрится». «По-моему, мы так утомили Виктора, что он уснул прямо за столом», — весело сказала Анна. «Сам виноват», — в тон ей ответил Стас. Но я уже больше не обращал внимания на соседей по столу. Все мои мысли были заняты принципом работы глушилки. «Если ее излучение так воздействует на наши организмы, то что я могу противопоставить ему?» Либо каким-то образом научиться ощущать эту чуждую нам энергию и использовать ее, либо просто пересилить поле. Но сколько же нужно сил, чтобы стать сильнее генератора? Хм. То есть не всего генератора, а только той части поля, в которой я буду находиться. Оно же покрывает определенную территорию и наверняка неравномерно. Возможно, именно с этим связано то ощущение возле медблока. Я ведь смог впитать немного эмоций. Получается, там воздействие поля как будто бы меньше, чем в остальных точках поля. «Виктор, ты еще с нами?» Прорвался сквозь мысли голос Георгия. «А?» Я сфокусировал взгляд на усатом сверхи. «Да, задумался просто. Ты что-то сказал?» «Я говорю тебе лучше пойти отдохнуть, пока не настало время идти в лабораторию». — Ах, да, да ужина же еще предполагается мое участие в местных гладиаторских боях. Как не кстати. Да, я бы отдохнул немного. Мой взгляд блуждал по залу и неожиданно наткнулся на знакомое лицо. Тонкие черты лица, темные с проседью волосы и море самовлюбленности. — Не может быть! Елифей гордый. гордый. Э, — Георгий, ты знаешь вон того мужчину? Пришлось некультурно указать на ясновидящего пальцем. «Ах, и этот!» — хмыкнул сверх. «Так, мелкий предсказатель! Этих обычно помещают в изолятор лишь на время для острастки. Особого вреда они принести не могут, зато становятся незаменимыми аналитиками». «Странно. Этот Елифей явно простой обманщик, за что агентство поместило его в изолятор. Или им не нужна была причина?» «Самовлюбленный шарлатан!» — фыркнул я. «Ты с ним встречался?» — с интересом спросил Стас. «Может, ты на прием ходил?» «Ходил». Я чувствовал себя так, будто признаюсь в чем-то предосудительном. Он наболтал всякой чуши, мол, я должен опасаться собак. Георгий философски пожал плечами. «Врал он или нет, но я бы на твоем месте постерегся». «Кого собак?» «Я всегда любил животных, уж тем более собак. Они, в отличие от кошек, отличаются преданностью». «Глупости какие!» — отмахнулся я, стараясь отогнать глупые мысли. «Лучше скажи, как пройти в блок содержания вампиров!» Стас почесал затылок. «Тебя туда не пустят!» «Я знаю, просто покажите, как туда пройти, мне любопытно!» «Как еще оправдать мой интерес?» «Я покажу на обратном пути», — пообещал Георгий. «Пойдем отсюда, пока не нарвались на...» Я сидел лицом к входу в столовую, поэтому заметил появление грома и компании первым. Они выглядели ничуть не лучше меня, а местами и похуже. Двое могли похвастать загипсованными руками, а остальные синяками. Едва я их увидел, раны и ссадины будто бы стали болеть меньше. — Поздно, — хмыкнул я, — они уже здесь. — Надеюсь, вы не устроите здесь драку? — опасливо спросила Анна. Какие-то они здесь все слишком боязливые. Или это я стал слишком агрессивным, заразился вампирским духом охоты. Вопреки опасениям Георгия, эта компашка даже не приблизилась к нашему столу. Лишь здоровяк со странным именем Гром очень выразительно посмотрел в мою сторону, но этим и ограничился. Мои соседи по столу облегченно вздохнули, но все равно на всякий случай поспешили покинуть столовую. «Учти, Гром еще ни разу не проигрывал бои», — обрадовал меня Стас. «А что за имя такое странное, Гром?» Неужели действительно мамашка подшутила над бедным ребенком? «Это не имя, его так начали называть уже в изоляторе. Видишь ли, он почти всегда убивает своих противников, прежде чем лаборанты останавливают бой. И во время убийства так дико ревет». На человеческий крик это уж точно не похоже. Действительно, как удар грома звучит. Не знаю, чего он хотел добиться, испугать меня или просто довести до моего сведения столь важную информацию. В любом случае, сейчас мне было не до этого. Так где вампиров-то держит? Вон, видишь, стальную дверь в конце коридора. Там еще двое охранников стоят. Конечно, я сразу обратил внимание на единственную охраняемую дверь. Остальные обходились автоматическими электронными запорами и глазками камер. «Ясно», — протянул я, — «пойду в комнату, отдохну. За мной ведь зайдут, когда придет время идти в лабораторию». «Не сомневайся», — заверил Георгий, — «если понадобится, силой потащит. Очень часто так и бывает. Не каждый, знаешь ли, готов вступить в драку, тем более с использованием сверхспособностей. Это он на мою сегодняшнюю драку намекает? Ну да». Я не стал ждать, пока меня побьют. Я без страха и сожаления бросился в бой, не думая о последствиях. Тогда я вообще ни о чем не думал. Усатый сверх явно ждал от меня какой-то реакции. Что толку рефлексировать и отдаваться страху, когда приходит время защищать себя и свои убеждения? «Говорить-то легко», — фыркнула Анна. «Вот тут она меня уела». Если бы я сам руководствовался тем, что сказал, то вряд ли бы стал драться. Это только звучит гордо и логично, а на деле... Я бросаюсь в драку под действием обстоятельств. Я хочу доказать себе, что стал сильнее и начинаю получать удовольствие от боя. Упоение, возбуждение. Я сжал и разжал кулаки, стараясь унять легкий зуд в мышцах. Еще не восстановился полностью, а в драку уже тянет. — К добру это. — Увидимся вечером, — решительно сказал я новым знакомым. — Вы придете посмотреть на бой? Чем черт не шутит? Вдруг он все-таки состоится? — В лабораторию никого не пускают, — ответил Георгий. — Бои показывают по телевизору. Это что-то вроде местного развлекательного канала. — Ну что ж, если не смогу помочь колдуну, то хоть телезвездой местного масштаба стану. Но по возвращению в комнату все глупые мысли мгновенно улетучились, уступив место более серьезным размышлениям. Я рухнул на кровать, невольно охнув от боли, и постарался немного расслабиться. Физически, конечно, а не морально. Если я не смогу отключить глушилку до семи часов, то изолятор подвергнется массированному нападению вооруженных до зубов вампиров во главе с колдуном. Боюсь, жертв будет очень много. И если не особенно вдаваться в подробности, то частично во всем виноват буду я. Противненько как-то становится. За неимением лучших версий буду считать рабочей теорию с инородным излучением. Итак, у меня есть две возможности вернуть свои способности. Первая – разобраться с окружающим меня полем. И вторая – каким-то образом пробить его. Пойдем по порядку. Я закрыл глаза, расслабился и постарался очистить разум от мыслей. Прислушаться к окружающему пространству оказалось не так-то просто. Раньше мне достаточно было закрыть глаза, и я сразу начинал ощущать эмоции окружающих людей. А сейчас... Первое время я думал, что разучился медитировать, если вообще когда-нибудь умел. Но это было не так. Я улавливал что-то чуждое в воздухе, не похожее ни на что, нечто иное. Оно давило на меня, заключая в невидимые кандалы и лишая сил. Как только я смог отчетливо почувствовать влияние этого поля, оно будто бы стало давить на меня еще сильнее. Да, именно. Оно начало вытягивать из меня силы, опустошая энергетический желудок. «Эй, так не пойдет!» Я вывалился из медитации, ощущая себя рыбой, выброшенной из воды на берег. Думаю, я и выглядел точно так же, то открывая, то закрывая рот. Нет, это определенно не наш путь. Но как же быстро это странное поле начало впитывать энергию. Черт, невидимый желудок свело судорогой, да так сильно, что я умудрился скатиться с кровати на пол и добавить к коллекции еще пару синяков. Как же больно! Я же сдохну здесь без энергии. Даже эмоции чужие не впитаешь. Минутку, я же энергетический вампир в конце концов. Какая мне разница, какой энергией питаться? Если ни у кого не получается отнять энергию, то нужно воспользоваться тем, что доступно здесь и сейчас. Кроме того, те таинственные голоса за дверью тоже говорили об этом, будто делая мне намек. Интересно все-таки, сон это был или нет. «Ау, больно-то как!» Я сделал огромное усилие и подполз к розетке. Вырвав с корнем пластмассовый каркас, я освободил два провода и в нерешительности остановился. «Размышлять-то на эту тему хорошо, но вот взять и тряхнуть себя напряжением под 220 не могу». Следующий спазм оказался еще сильнее предыдущих. «Плевать на все!» Я плюнул на пальцы и схватился за провода. Вспышка боли просто уничтожила меня. Это было в тысячи раз больнее, чем ожог от факела. Визжала и лопалась от боли, казалось, каждая клеточка тела, физического тела. Зато нематериальная составляющая получала истинное удовольствие от процесса. Энергия полилась сплошным потоком, почти мгновенно забив второй желудок до отказа. А потом меня откинуло от розетки и... и от тела. Оно полетело в другой конец комнаты, а я поднялся под потолок. Я что, умер? Мой дух вылетел из мертвого тела? И руки, они светятся, и я могу смотреть сквозь них. Я опустился на пол. Подошел к самому себе и вновь испытал шок. У моего тела изо рта шел дымок. Как будто меня просто поджарило. Неужели действительно умер? Но грудь все же вздымалась. Дышит, значит, живехник. Как бы теперь вернуться обратно? Я коснулся тела светящейся рукой. Естественно, она беспрепятственно прошла сквозь плоть, но вместе с этим я почувствовал легкое покалывание в пальцах. А если попробовать излечить его? Кель говорил, что мне теперь достаточно всерьез пожелать чего-либо и использовать достаточную энергии для овеществления желания. Энергии во мне было более чем достаточно, поэтому я просто представил, как она вливается в тело и излечивает его от всех ран. Получилось. Синяки и садина исчезли, как по мановению мышки в фотошопе. Подретушировав свое родное тело, я вернулся к проблеме соединения двух сущностей. Точнее, это не было такой уж проблемой, просто передо мной встал выбор – попробовать уничтожить глушилку в бестелесном виде или все же в материальном. Победило, как всегда, любопытство. Хотя я и помнил, что длительное нахождение вне тела ведет к постепенному разрушению души, но это же не займет много времени. Первой приятной новостью для меня стала возможность проходить сквозь стены. Вторая новость оказалась значительно менее приятной, потому что человек, живший в соседней комнате, принялся вопить во всю глотку. Призрак! Я не стал вдаваться в ненужные объяснения и пробежал сквозь стену с окном. Она-то уж точно ведет на улицу. Призрак! И эти туда же. Пули просвистели прямо сквозь меня. К счастью, я даже ничего не почувствовал. Но почему они меня все видят? Когда я выходил из тела в прошлый раз, то оставался лишь невидимым наблюдателем. Что-то изменилось. Возможно, это связано с тем, что я под завязку наполнен энергией. Конечно, еще и свечусь для полного соответствия образу. Решив не мозолить глаза караульным, я быстренько сориентировался на местности и побежал по направлению к искомому зданию. Если глушилки там не окажется, будет очень досадно. Придется тогда в лучших традициях истинных командос захватить языка. Призрак! Еще несколько охранников в защитной форме принялись дико вопить и палить из автоматов. Да что же это такое-то? Если так будет продолжаться дальше, то скоро вся охрана сбежится поглазеть на светящийся силуэты и волю пострелять. Нужно как-то спрятаться или попробовать отвести глаза. Кель объяснял мне, как можно это сделать, но у меня ведь теперь нет тела. Значит, простым образом зеркало тут не отделаться. Призрак! Ну что-то делать надо, причем срочно. Хотя бы яркость убавить, а то свечусь, как двухсот-ваттная лампочка. Эй, а ведь это идея. Я юркнул в стену, чтобы охранники не мешали проводить эксперименты. — Виктор? Вот, блин, надо же мне было попасть именно в эту камеру. Привет, Георгий, ты извини, я на секундочку. Георгий сидел за столом и что-то записывал в тетрадь. Ну, это было до моего эффектного появления. А теперь он уронил ручку и выпучил глаза. Хорошо, хоть орать не начал. Что с тобой случилось? Все в порядке, отмахнулся я. Слушай, я ведь сейчас свечусь? Георгий как-то странно дернулся. Ущипнул себя, что ли? «Еще как! Ну, почему?» Я посмотрел на свои руки и представил, что они постепенно перестают светиться и становятся невидимым. «Опа! Виктор!» Усатый сверх вскочил со стула и принялся озираться по сторонам. «Дай-ка догадаюсь. Ты меня не видишь?» На всякий случай уточнил я. Георгий отскочил к стене, озираясь по сторонам. «Да что происходит, в конце концов?» «Скоро узнаешь», — пообещал я, вновь ныряя в стену. Дальнейший путь к глушилке проходил гораздо спокойнее. Для меня. Правда, вокруг здания носились толпы военных, возбужденных появлением призрака, но мне они нисколько не мешали. Так, по моим прикидкам, здание должно быть где-то здесь. Здание из красного кирпича больше всего напоминало обычную котельную. Скорее всего, она когда-то ей и была, до того, как завод превратили в изолятор, а в котельную поместили глушилку. Напротив входа стояла четверка солдат с автоматами наперевес. Судя по выражениям лиц, они были сильно сбиты с толку криками, раздающимися по всему лагерю. С приближением к источнику незнакомой энергии я начал ощущать странную тяжесть в ногах, и движения затруднились, будто я двигался под водой. Вот, блин, кажется, у меня проблемы. Где-то за 20 метров до стен здания я в нерешительности остановился. Я чувствовал, что наполняющая меня энергия начинает исчезать. Поле, генерируемое глушилкой, высасывало все силы с чудовищной скоростью. А я-то уж решил, что в бестелесном состоянии эта штука на меня не действует. Придется попробовать действовать издалека. Лотос сорвался с невидимых рук так же легко, как и раньше. Но, приближаясь к зданию, он начал замедляться, и в результате лишь выбил из стены каменную крошку. Да напугал охранников. «Надо бы попробовать еще раз, но энергии-то больше не становится». И тут мой взгляд наткнулся на фонарный столб с линией электропередач. «А почему бы и нет? Энергетический щуп» он же трубочка, с готовностью сорвался с руки и потянулся к электрическим проводам. По логике, теперь мне не должно быть так больно, ведь тело-то отсутствует, но я все равно слегка замешкался. Щуп остановился в каких-то сантиметрах от кабеля. Вперед! Щуп вгрызся в кабель, и в меня тут же хлынула энергия. Никакой боли, лишь упоение силой. Не отсоединяясь от источника энергии, я сделал несколько шагов вперед. Глушилка мне практически не мешала. Значит, используя электричество для постоянной подпитки, я смогу подойти ближе к зданию и попробовать разрушить его. Призрак! Солдаты принялись палить в меня из автоматов, не забывая орать во всю глотку. Похоже, я вновь стал видимым из-за чрезмерного наполнения энергией. Теперь нельзя медлить ни минуты. К зданию уже сбегались военные, но остановить меня они все равно не могли. Приблизившись вплотную к стене, я сделал шаг вперед и оказался внутри здания. Я ожидал увидеть что-то вроде огромного компьютера или сложного механизма, но никак не такое. Странное произведение искусства. В центре небольшого зала стояла громадная каменная статуя в форме обелиска. Вдоль стен стояли десятки каких-то приборов, компьютеры и несколько людей в белых халатах. Они выпучили на меня глаза, на время лишившись дара речи. Хорошо, хотя рать сразу не начали. Призрак! Ну вот, и эти туда же. «Пошли вон отсюда!» — вскричал я, грозно сверкнув и без того сверкающими очами. Ученые ломанулись к выходу, будто только об этом и мечтали все то время, что провели рядом с глушилкой. Ну что ж, пора приступать к самой приятной части нашей экскурсии. Тут я не удержался и решил поэкспериментировать. Создал лотос над головой и, разом разведя руки, сгенерировал ударную волну вокруг себя. Она ударила по всей окружающей меня технике, смяла ее и буквально вдавила остатки в стены. Черт, а если бы немного перестарался, то вынес бы вместе со стенами, да еще и потолок разрушил хотя мне-то в сущности какая разница. Но высасывающее энергию излучения почему-то не исчезло. Ах, да, обелиск! В черной статуе высотой в два человеческих роста чувствовалось что-то чуждое, как и в генерируемом ею поле. Смогу ли я сломать эту штуковину? Волна лотоса просто сошла на нет, не дойдя до обелиска нескольких метров. Что ж мне его вручную разбирать? Не получится. Я же без телесенды да и подходящую кувалду вряд ли смогу подыскать. Но надо же что-то делать, время то идет. Хорошо, попробуем создать максимально концентрированный лотос с использованием всей доступной энергии. Снаружи раздался крик: немедленно выходите из здания с поднятыми руками. Ага, вот сейчас подниму и выйду. Я же призрак, придурки. На этот раз я как следует поднапрягся и создал невероятно яркий лотос. Он был небольшого размера, всего метра два в диаметре, но зато светился так ярко, что, будь у меня глаза, я бы наверняка ослеп. К счастью, бестелесная форма давала мне определенные преимущества. Лотос неторопливо поплыл к черному обелиску, и я ощутил, как с каждым сантиметром энергия покидает его. Более того, лотос становился все меньше и меньше. И если так пойдет и дальше, то он опять исчезнет, прежде чем достигнет странного артефакта. Я выпустил еще один энергетический щуп, подсоединив его к лотосу, и подал в него энергию. Он перестал уменьшаться и стал двигаться гораздо увереннее. И вот, когда он смог коснуться обелиска, я каким-то шестым чувством заставил время замедлиться и отключил от лотоса трубочку. И тут обелиск сдетонировал. Несмотря на замедленное время, взрывная волна двигалась очень быстро, я просто не успевал убежать. В голове промелькнула мысль, что взрыв не может мне повредить, я же и материален. Но проверять теорию не хотелось. Непонятно, каким образом я смог приказать энергетическому щупу резко уменьшиться в размерах. Он буквально выдернул меня из здания за доли секунды до того, как произошел взрыв. За счет ускоренной реакции я успел вновь заставить себя стать невидимым до того, как оказался снаружи. Одновременно с этим я ощутил, как давление народного поля исчезает. Окруживших здание военных разбросало вокруг, как кегли, но вроде бы и никто не пострадал. Хотя какая мне в сущности разница? Так, теперь нужно срочно возвращаться в тело. Как оно там без меня? Я быстро побежал к своей камере, без особых проблем преодолевая стены и стальные решетки. Тело лежало на том же месте, где я его оставил. Видимо, военные не смогли опознать меня в призраке, иначе они наверняка бы навестили мою камеру. Что же, это даже лучше. Осталось только объединить духовную и материальную сущности. Я лег в тело и представил, как растворяюсь в нем. Получилось. Кажется, я начинаю привыкать к бестелесному существованию. Скоро буду выходить из тела на вечерние прогулки. Я поднялся с пола одним рывком без участия мышц. Короткий импульс силы под спину, и я уже на ногах. Так, теперь нужно быстро найти Дмитрия Иглова, пока он не затерялся среди прочих арестантов. Думаю, немногие из них останутся сидеть в камерах, вернув свои способности. Лотос без проблем вышиб дверь вместе с частью стены. Я выскочил в коридор и столкнулся нос к носу с охранником. Импульс от зрительных нервов еще не успел дойти до его мозга. Настолько быстро я двигался, когда мой кулак соприкоснулся с его грудной клеткой. В отличие от Осокина, я точно рассчитал импульс, чтобы не пробить охранника насквозь и не шмякнуть о стену. Он всего лишь пролетел пару метров и еще столько же проехал по свежевымутому полу. Один есть. Из соседних камер квартир уже выбирались наиболее продвинутые сверхи. Один на моих глазах просочился под дверь, другой вынес дверь за счет силы, третий просто прошел сквозь стену. Да, они просто будет охранником загнать всех этих ребят обратно в камеры при отсутствии глушилки. Ну и ладно, это уже их трудности. Думать надо было, когда меня, номинального царя вампиров, да и просто скромного человека судьбы, сюда сажать. — Ба, да у нашего героя начали проскальзывать самовлюбленные мыслишки. — Уважаю. — Кель, я смог уничтожить гаситель сверхсил. Это был какой-то странный артефакт, а вовсе не прибор. — Забей, ты все равно крут. Просто нет слов. Ты меня сейчас не видишь, но по моей каменной роже бежит скупая слеза отеческого умиления. Да ну тебя, не дает насладиться успехом. Сначала найди искомого вампира и выберись отсюда живым. Самое сложное я уже сделал, осталось совсем немного. Эй, ты, лабораторный прихвостень! Черт, только этого мне сейчас не хватало. Из своей камеры выбрался давишний бородатый здоровяк и вся его компания. Судя по направлению их движения, перед тем, как смыться отсюда, они решили расправиться со мной. — Вряд ли это у них получится, но задержать неблагодарные арестанты меня действительно могут. — А я предупреждал. — Откуда столько удовольствия в голосе? Ты вообще на чьей стороне? — Ложись! Я послушно рухнул на пол, и надо мной пронеслась огромная стальная дверь. — Ты стал слишком самоуверен, не расслабляйся. Вскочив на ноги, я краем глаза отметил, что дверь воткнулась в стену на манер огромной звездочки ниндзя. Меня передернуло от сознания того, что если бы меня не предупредил Кель... Уроды! Одновременно с этим раздалась серия выстрелов, но, к счастью, они были направлены не на меня. Зато досталось сверхом из компании грома. Я создал сразу несколько лотосов и, не разбираясь, кто именно метнул в меня дверь, раздал по шеям всем, кто оказался в пределах видимости. Бородатому со товарищами я выдал сразу три лотоса, чтобы пришибить гадов наверняка. Пару швырнул в охранников, дабы у них не возникло глупого желания стрелять в меня. Еще несколько цветочков ушли в других сверхов, просто так для профилактики. Охранников разметало в разные стороны, досталось и нескольким сверхом, а вот с громом дело не заладилось. Один из его парней принял на себя весь удар. Вокруг него замерцало что-то вроде силового поля, отразившего сгустки энергии. «Не нравится мне все это». «Нашла коса на камень, ехидно фыркнул Кель. А ты себя уже к богам, небось, причислил? Лучше бы подсказал чего полезного». Я создал невидимый энергетический щуп и закрепил его на потолке. Затем перелез через перила и оттолкнулся от балкона. И очень вовремя, в то место, где я стоял секунду назад, ударила глыба льда. Черт, лед-то здесь откуда? Полет получился не очень ровным, но привел меня точно куда нужно – к двери, ведущей в блок вампиров. Охранники не могли мне помешать, но я все равно создал вокруг себя что-то вроде защитного поля, предупреждая возможные проблемы с охраной и другими сверхами. Идея защиты от пуль уже давно носилась у меня в голове, но только выдернув себя из здания энергетическим щупом, я понял, как ее можно реализовать. Я просто использовал ту же методику, что и со щупом, но вместо энергетического каната сплел аккуратненький такой кокон. — По-моему, ты отлично справляешься и без меня, и даже воображением начал пользоваться, когда совсем припекло. — Ну, ты прям меня захвалил. Смотри, зазнаюсь ведь. — И так зазнался дальше некуда, — ехидно заметил Кель. Я выбил и без того покореженную дверь лотосом и шагнул в новый коридор. На встречу мне бросились сразу пятеро охранников, но я с легкостью смел их с пути. Коридор вывел меня в небольшое помещение с огромной стальной дверью на манер сейфовой. Защитное поле жрало чертовски много энергии, поэтому пришлось его отключить. Да и мешало оно изрядно, перекрывая обзор на манер стекла не слишком хорошего качества. Я подошел к двери и задумчиво постучал по ней кулаком. Да, если я попытаюсь ее выбить, то могу повредить находящимся внутри вампирам. Судя по всему, им не выделяли отдельные камеры, в отличие от сверхов. Можно было бы и догадаться, судя по отношению работников агентства, к кровопийцам. Странно, но сверхи даже не пытались меня преследовать, и охрана не спешила пресечь мою попытку освободить вампиров. «Им сейчас не до тебя», — пояснил Кель. «Закрой правый глаз, вот так, а теперь смотри». Я увидел изолятор с высоты птичьего полета. То там, то здесь вспыхивали огоньки взрывов. Повсюду слышались автоматные очереди и крики людей. На месте здания глушилки теперь дымилась довольно глубокая воронка. «Кель, ты прилетел к изолятору? Молодец! А где колдун?» Изображение сместилось к воротам в тот самый миг, когда колдун выбил их вместе с частью стены. Он и десяток вампиров вошли на территорию изолятора. Удар в спину бросил меня прямо на стальную дверь. В глазах потемнело, но я быстро пришел в себя и тут же замедлил ход времени. Развернувшись, я едва успел уклониться от удара в голову. Гром! И он движется не намного медленнее меня. Я уклонился от удара ногой и ответил лотосом, точнее, попытался ответить, потому что гром успел ударить меня по рукам за секунду до того, как я завершил плетение. Конечно, вряд ли он это сделал специально, но в результате энергия просто рассеялась в пространстве. «Чего прицепился?» — вскричал я, вновь отпрыгивая в сторону. Гром взревел, как раненый медведь. «Я тебя уделаю!» «Интеллекта не грамма». «И не мечтай!» — раздраженно ответил я. Я ушел от еще одного удара, затем поймал руку и впитал в себя его эмоции. Сплошная ярость, что довольно логично. Часть эмоций переварилась, но что-то перешло ко мне. Ухо не повезло же здоровику. От первого лотоса он умудрился уклониться. В результате я попал в стальную дверь, но не выбил ее, а лишь ощутимо примял. Гром вновь бросился на меня, но я упал на спину и принял его на ногу. Проводив здоровяка в полет, я вскочил на ноги и добавил лотос в догонку. Его со свистом вынесло через коридор обратно в зал. Если он вдруг очухается, то у меня хотя бы будет время отпереть вампиров. Впрочем, у него же сверхсила, а не быстрая регенерация. После удара моим любимым лотосом мало кто сможет подняться и продолжить драку. Стальная дверь немного смялась из-за попадания лотоса, и открыть ее простым методом не представлялось возможным. «Кель, что посоветуешь?» «Оглянуться». Я резко отпрыгнул в сторону, развернувшись еще в воздухе, и подготовил лотос. — Никого. — Решил проверить твою реакцию, — расхохотался Кель. — Урод. Я ж так заикой останусь. — Ладно, дверь лучше всего выдернуть, — мгновенно сменил тему вампир. — Схвати ее энергетическим щупом и дерни на себя. Только отойти не забудь. — Хм... «Так использовать щупа я еще не пробовал, но почему бы нет?» Энергетический щуп с готовностью вцепился в дверь, но вот с какой силой его нужно дернуть, чтобы вырвать дверь? «Не думаю, что у меня хватит, придурок, не используй силу мышц. Например, присоедини второй конец щупа к полу и заставь его уменьшаться». Так бы сразу и сказал. «Сработало». С жутким скрежетом дверь медленно начала выходить из пазов. Я стоял в сторонке и управлял толстым энергетическим щупом с помощью еще одного тоненького отростка. И вот, наконец, дверь сдалась. Грохот на мгновение сбил меня с толку, а спустя пару секунд в проход ломанулась толпа вампиров. «Всем стоять!» — рявкнул я, поспешно отступив в коридор и создавая перед собой защитное поле и небольшой лотос. Как ни странно, это подействовало. Никто даже не попытался напасть на грязного и помятого парня в серой мешковатой одежде. Просто удивительно. — Ты кто такой? — раздался нестройный хор, скорее удивленных, нежели испуганных голосов. Я криво усмехнулся. — Кель, только не списывай все на пробудившуюся самовлюбленность. Я просто хочу немного повеселиться. — Виктор Светлов, — жестко сказал я. Возможно, вы обо мне еще не слышали. Я царь вампиров. Да, ты поразил их в самое сердце. Сейчас они падут перед тобой ниц и примутся безостановочно целовать твои божественные пинетки. Тапочки, обиженно поправил я вампира. Хорош отвлекать. Но вампиров, похоже, не особо волновало, кто я такой. Что тебе нужно? Выступил вперед один из них, подойдя к лотосу почти вплотную. Худющий пацан осклабился так, словно решил разом продемонстрировать все 32 зуба. «Уйди с дороги!» «Не оценили!» – прыснул Кель. Я создал энергетический щуп, заставив его светиться как можно ярче, и ударил парня в плечо. Ничего, так плеть получилось. Вампир отшатнулся, и я решил закрепить успех. Я пришел, чтобы забрать Дмитрия Иглова. Остальные могут быть свободны сразу после того, как я его получу. — Правильно. Они должны стать для тебя вещами, если ты хочешь стать действительно хорошим правителем. — Каким нафиг правителем? Я же пошутил. — Расслабься и получай удовольствие. Нет, до возвращения памяти он все-таки вел себя гораздо лучше и уж точно не издевался надо мной. — Я Дмитрий Глов. С вызовом рявкнул высокий худощавый вампир со смутно знакомым лицом. «И я тебя знаю!» Тогда он был брит лоса, Сейчас же он отрастил ежик, да еще и оброс изрядной щетиной. Если бы вампир не признался, то я бы вовек его не узнал. И это сильно облегчает мою задачу. Все же я с трудом представляю, какие чувства всколыхнуло бы во мне лицо этого человека. «Знает он меня!» пробормотал я, убирая лотос, но на всякий случай оставляя защитное поле. «Еще бы тебе не знать! Пойдем со мной, нас ждет Константин!» А вот лотос я зря погасил. Вампиры тут же всей толпой побежали к выходу, не обращая никакого внимания на такое препятствие, как какой-то Виктор Светлов. Впрочем, мой энергетический кокон исправно предохранял меня от возможных атак и жрал уйму энергии. «Вампиров я останавливать не стал, пусть бегут, заодно расчистят дорогу». Дмитрий Иглов с остальными не побежал. «Виктор, я ведь знаю тебя!» «Еще бы!» — хмыкнул я. «Мы как-то раз встречались. Ночная прогулка при Луне...» Вампир дернулся вперед. «Ты! Это ты сделал меня таким! Можешь не благодарить!» Я провел перед собой светящимся энергетическим щупом. Это вышло совершенно случайно. — Хватай его и сваливаем отсюда. — Подмышку его, что ли, запихнуть? — Нет, я все-таки поблагодарю, — твердо сказал вампир. — Я рад, что стал таким. Жизнь наконец-то приобрела смысл. — О каком смысле, он говорит? Пить кровь людей? Где-то снаружи раздался настолько мощный взрыв, что с потолка посыпалась штукатурка. — Кель, что там происходит? — «Бедлам! Эх, жаль, я не в своем настоящем теле и не могу поучаствовать!» «Сверхи и вампиры мочат охрану. Охранники палят во все, что движется. Константин, как и обещал, действует без убийств, что нельзя сказать о подчиненных ему вампирах и освобожденных сверхах. «Нам надо идти, — решил я. — Держись позади меня!» Конечно, вампир меня не послушал. Едва мы вышли в основное помещение тюрьмы, он мгновенно ввязался в драку с каким-то толстым сверхом. На меня попытался напасть один из вампиров, но я быстро объяснил ему всю ошибочность столь опрометчивого поступка. Пару ударов энергетической плетью, и вампир повержен. Повезло им, что в начале весны солнце заходит рано, иначе бы все в ожогах были. «Ты!» — знакомый рев. Гром поднял над головой одного из вампиров и швырнул в меня. Я легко увернулся и ударил в ответ энергетической плетью. Фиг. Похоже, гром все-таки владеет не только сверхсилой, поскольку от удара даже не отшатнулся. Парву! – вскричал он, бросаясь на меня. И тут в него ударила невероятно яркая молния. Вспышка скрыла огромный силуэт, а через секунду на его месте осталась лишь кучка пепла. Между прочим, не маленькая кучка. Виктор, я поднял взгляд наверх и увидел Георгия. На его развесистых усах до сих пор гуляли веселые искорки. Он помахал мне рукой. Когда выберешься отсюда, можешь найти меня в баре соленый пес. Таким, как мы, нужно держаться вместе. Возможно, создадим что-то вроде корпорации, станем аристократами и постепенно возьмем власть над миром в свои руки. Брр. «Эй, Дмитрий, хватит развлекаться!» — крикнул я вампиру. «Пойдем отсюда! У меня сегодня вечером свидание, и я не хочу опаздывать!» Он послушно отбросил то, что еще недавно было сверхом, и пошел за мной. Конечно же, на его губах краснели следы недавней трапезы. Что ж, он голодный, наверное. Вряд ли их здесь хорошо кормили. Выход из здания искать не пришлось, и их уже было создано предостаточно. То здесь, то там, в стенах зияли свежесозданные проемы. Снаружи действительно творилось нечто невообразимое. Звуки выстрелов, крики людей, странные вспышки. «Кель, куда нам двигаться?» «Обойди здание с правой стороны. Там орудует вампир Константина». «Наконец-то дельный совет о незабаскальства». «За мной!» «Одного из вампиров Константина я нашел довольно быстро». Белобрысый ожесточенно избивал нескольких охранников. Это было довольно странно, поскольку он мог бы посворачивать им шеи двумя движениями. Он заметил нас, быстро расшвырял охранников и приветливо помахал рукой. «Дмитрий, давно не виделись?» Он достал маленькую рацию и проговорил в нее. «Я нашел их, выдвигаемся к выходу». И Белобрысый повел нас к выходу. По пути к нам присоединились колдун и светловолосый боец с соревнований. — Как все прошло? — спросил Константин. Он вел себя так, будто мы шли не по полю боя, а просто гуляли в парке. Впрочем, он наверняка накрыл нас защитным полем, и бояться было нечего. Да я и не боялся. После удара током и выхода из тела меня не так-то просто испугать. — И не спрашивай, — устало ответил я. Отключить глушилку оказалось не так-то просто. Я еле успел. — Я в тебя верил, — отмахнулся колдун. Нам пора сваливать отсюда, пока агентство не подтянуло военных. Кто ж против? Единственное, чего я сейчас хочу, это отправиться в китайский ресторан с Лидой и забыть обо всем. Вампир-романтик? Оригинально. И о тебе тоже забыть. Верни палец и отцепись от меня, наконец. Спокойно, только без срывов. Нет, срыва не было. Но я на время будто отключился. Тело продолжало исправно выполнять свои функции, идти рядом с колдуном, вроде бы даже поддерживать разговор, а мозг на время перешел в режим стенд-бай.